Глава 9. Номер 2. Лондон, 20 сентября 2010 год. В эту ночь туманный Альбион полностью оправдывал своё прозвище, по крайней мере, в столице. Белёсая, густая, как кефир, холодная мгла медленно, но неотвратимо расползалась от Темзы по улицам Лондона. Джордж Форрестер, хранитель Британского музея, наблюдал за этой безмолвной оккупацией из окна своего рабочего кабинета и мучительно пытался определить причины терзающих его дурных предчувствий. Предчувствие вещь тонкая и эфемерная. Дурные предчувствия часто путают с банальными страхами, а хорошие с собственными желаниями. Но это люди. А Джордж Форестер был человеком только внешне. Райн Именно под таким именем его звали в анхоровской касте начал. Страхи и желания — не его профиль. Будучи хранителем знаний и кое-чего еще, он просто обязан был сохранять холодную голову. Проверив своим особым зрением белую мглу на улице, принцип убедился в ее естественном происхождении. И все же ощущение, что этой ночью в город пришло зло, не оставляло Рейна. Внизупна она ощутил жгучее желание проверить, как там осколок. Между ним и возможными похитителями стояла хитроумная система сигнализаций и охранники, среди которых есть и двое анхоров из касты стражей, маскирующихся под людей. А вокруг помещения, где находится осколок, описаны три незримых магических круга: сторожевой, оттаргающий и смертельный. Не многие из девяти частей разбитого ключа были защищены столь же надёжно, но Райну почему-то казалось, что все эти меры уже одним своим наличием могут привлечь внимание к хранилищу артефакта. А ведь и весь за ним действительно серьёзные фигуры, которые знают, что такое осколок. Ни сам принц, ни двое стражей, ни круги их не остановят. Теперь идея держать артефакт в столь тщательно охраняемом месте уже не представлялась Райну столь удачной. Случись что, и жертв может быть довольно много, невинных жертв. Правда, когда выбор делался в пользу Британского музея, почему-то считалось, что враг никак не сможет получить информацию о хранителях осколков. Все они тогда ошибались или наоборот, ошибается сейчас он, видя опасность там, где её нет и в помине. Всё может быть, но проверить осколок надо. А стражи? Может, сразу же позвать их? Нет, рано. Надо блюсти свой статус и репутацию. Если вызвать помощь, а тревога окажется ложной, есть риск прослыть паникёром. И так-то собратья по касте смотрят на него косо, ведь он запросил себе сразу двух стражей для охраны. Из соображений секретности никто в касте не должен знать. что именно доверено его попечению. Поэтому просьба Бахрани ему пришлось мотивировать другими причинами. Получилось однако не очень убедительно, что вызвало определённые сомнения в его компетентности. К чему усугублять положение? Райны спешат в виносохранилище номер 6, где находился осколок, когда вдруг в его голове буквально взвыл тревожный сигнал охранного круга. На обычных людей он не реагировал, Следовательно, сквозь магическую защиту пытался пробиться кто-то обладающий силой. Принцип на несколько секунд замер в испуге. Слишком уж быстро начало воплощаться в жизнь его дурное предчувствие. Однако пора звать стражей. Сигнал охранного круга был для этого достаточным поводом. Отправив им телепатический приказ, немедленно явится в хранилище номер 6. Раин сам тотчас переместился туда с помощью прямого перехода. Точку выхода он на всякий случай расположил снаружи от хранилища. Нарушитель не мог не ощутить, что сработала магическая сигнализация, и в настоящее время наверняка ждёт прибытия охраны. В таком случае, появившись непосредственно рядом с ним, можно попасть под его энергетический удар. Рейн замер перед входом в хранилище. Он сразу почувствовал тёмную энергетику того, кто находится внутри. но кто бы он ни был, на преодоление двух оставшихся кругов ему потребуется определённое время. А тут как раз и охрана подоспеет, легки на помене. В полумраке коридора возникло зеленоватое свечение, через пару секунд превратившееся в два портала, из которых синхронно шагнули стражи. И в тот же миг за их спиной и за поворотом коридора вынырнуло нечто жуткое, словно состоящее из клубов чёрного дыма. от уровня злой силы, переполнявшей незваного гостя, принцу стало плохо. Однако он успел передать телепатический импульс предупреждения. Стражи тот же развернулись, но Авраг опередил их. Из бесформенного тёмного облака мгновенно выпростались два отростка, напоминающих копыты, и ударили в анхоров. Оба стража замерли как вкопанные. Серебристое сияние вокруг них свидетельствовало о том, что их сила работает на пределе возможностей, пытаясь сопротивляться нападению. Вот только мощь пришельца была существенно больше. Крамешник озарила принца шокирующая мысль. И какой могучий, с подобными рейном ещё не встречался. Принц сосредоточил в руках энергию света, намереваясь помочь своим охранникам. Но его боевой импульс погас, едва возникнув. Что-то словно выпило всю заключавшуюся в нем энергию. Мигнул и погас свет, а темнота, вдруг обретя материальность, ударила принципа и отшвырнула его к стене. Рейн жал зубы, чтобы не закричать от боли, и ощутил во рту солоноватый вкус крови. Прямой переход. Мелькнуло в его голове. Надо спасаться, уходить. Однако мысль об осколке, которая теперь неминуемо достанется кромешникам, была невыносима. Он попытался сосредоточиться, вызвать все свои внутренние энергетические резервы, но его тело вдруг оказалось в ледяных, обессиливающих тисках чужой магии, намного превосходящей его возможности. Райна охватило отчаяние. Тела стражей ещё светились в темноте, а значит, их сопротивление продолжалось, однако интенсивность свечения неумолимо убывала. Хотя даже такой слабый свет позволил принцу увидеть что на него надвигается еще одна темная фигура. Только не бесформенная, как то облако, которое атаковало его охранников, а вполне человеческое. Отблеск агонизирующего света упал на лицо приближающегося врага, и у Рейна вырвался изумленный возглас. Он его узнал. Это было лицо принципа Лунтара, а точнее его аватары, тибетского ламы Тан Луна. Вот только глаза. В заполнявшей их черноте проблёскивали искры зеленоватого свечения. Теперь это был крамешник в теле Тан Луна. Не дёргайся, будет хуже, телепатически предупредил его пришельлец из пустоты. Сейчас остальные заберут осколок и займутся тобой. Твоя плоть им пригодится. Нет! Этот яростный ментальный вопль позволил принципу на мгновение сбросить тиски чужой магии. и добраться до резервов собственной силы. Скакивая на ноги, Рейн еще не представлял, на что сможет употребить внезапно обретенную свободу. Ударить магией кромешника? Вздор. Тот значительно сильнее, а эффект неожиданности долго не продлится. Попытаться спасти осколок? Так ведь там остальные. Сколько их? Неизвестно. Но всяко больше одного. А значит, и тут принципу ничего не светит. Сбежать. Но прямой переход не телепортация. И на его подготовку идёт значительно больше времени, чем ему отведут враги. Осталось одно предупредить своих, что за сколками началась охота. Все эти мысли за доли секунды пронеслись в мозгу Анхора. Благо он, мозг, был способен работать в десятки раз быстрее человеческого, обрабатывать огромные объёмы информации и принимать наиболее рациональные решения. Что Рейн и сделал? Телепатический сигнал: "Крамешники ищут осколки". улетел в пространство за мгновение до того, как сильнейший магический удар разъярённого создания пустоты превратил тело принца в груду мёртвой плоти, абсолютно непригодную для вселения кого бы то ни было.